Сорок седьмое. Гордость. Этот отрывок в комментариях не нуждается. Некто сказал следующее. Есть две разновидности характера. Внешняя и внутренняя. И тот, у кого не хватает одной из них, ни к чему не пригоден. Это подобно лезвию меча, который хорошо наточен и вложен в ножны. Меч... Время от времени вынимают, осматривают хмуря брови, как перед атакой, протирают лезвие, а затем кладут обратно в ножны. Если человек постоянно держит меч обнажённым, он показывает всем его сверкающее лезвие. В этом случае люди не подойдут к нему, и у него не будет союзников. С другой стороны, если меч постоянно находится в ножнах, он заржавеет. лезвие затупится, и люди перестанут уважать его обладателя. Книга вторая.